Глава, 52 «Ой!» — жалобно произнес принц, когда Галадан сделал первый стежок. «Перестань ныть!» — строго приказал Дьюл, затягивая ныть. «Карата шьет гораздо лучше!» — проворчал Рауден. Он сидел перед зеркалом в комнате, которую отвел им Роял, и, склонив голову на бок, наблюдал, как Галадан зашивает рану на щеке.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 длился, пока его не прекращали. Неважно, рисовались Эйены пальцем в воздухе или прутиком на земле. Отменить их действия мог только Эландриец. В книгах говорилось, что начерченный в пыли символ продолжал действовать и после того, как узор разметет ветром. Рауден привязал иллюзии к нижнему белью, что позволяло ежедневно менять наряды, не рисуя Эйен каждый раз заново. Галадана скрывал образ неприметного широколицего дьюла, Портрет которого принц нашел на задней обложке книги. Свое лицо принц выбирал с большой требовательностью. Как тебе, Калу? Рауден вытащил из сумки книгу по Эйендор, чтобы начать создавать свою маску. Я их убедил? Дил передернул плечами и сел на кровать. Я лично ни за что бы не поверил. Но они вроде купились. В любом случае лучшего выбора, чем Дюладольские граждане, не найти. Кола. Рауден кивнул. Орелонских дворян в городе хорошо знали, а Сарин немедленно раскусила бы попытку притвориться теоданцами. Из говорящих на эйинском языке стран оставался только Дюладел. Когда он попробовал подражать акценту друга, стало очевидным, что за Дюла низших слоев ему не сойти. Попытки произнести даже простые слова вроде «кола» Галадон встречал взрывами хохота. К счастью, многие из малоизвестных дюладовских граждан, мэры крохотных городков или мелкие советники, говорили на безупречном Эйенском. Рауден не раз встречался с ними в прошлом, и чтобы успешно подражать им, требовалась лишь беспечность и склонность к пышным жестам. Раздобыть одежду оказалось сложнее. Принц использовал другую иллюзию и совершил покупки на Арилонской ярмарке. После официального прибытия Калу, у него появилась возможность приобрести лучше подогнанное по фигуре платье. Рауден считал, что в целом образ Дьюла ему удался, хотя убедить получилось не всех. Кажется, у Сарин зародились подозрения. Принц уже закончил Эйен, и теперь тот обернулся вокруг него и растаял, создав новую внешность. Она обычно ко всему относится недоверчиво, в отличие от большинства людей.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 Умы дворянства занимало правление и мне когда было выяснять подлинность происхождения Калу. Тот оказался желанным гостем в Кай. Он принес с собой ощущение свободы и беззаботности, скрашенное нелепостью Диула. Его присутствие на вечеринках позволяло знать от души посмеяться и забыть о смятении последних недель. Так что Калу неизменно получал приглашение на любой праздник. Конечно, настоящее испытание еще предстоит. Ему необходимо попасть на тайные встречи оппозиции. Если он хочет помочь Орелону, то надо добиться признания среди окружения Сарин, ведь именно оно стремилось изменить судьбу страны к лучшему. Галадан не верил, что им это удастся, но, с другой стороны, Галадан не верил ничему. Рауден улыбнулся про себя. Тайным встречам положил начало никто иной, как он сам.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 Вижу, что-то не дает вам покоя, лорд Ройл. Вы можете смело говорить. Добрый Дендо состоит при мне с рождения. Ему можно доверить любую тайну. Ройл отвернулся, оглядывая простирающийся под ними парк. Я не случайно вспомнил о тяжелых временах, гражданин. Для вашей страны они, может, и позади, но боюсь, для Арилона кошмар только начинается. Вы имеете в виду...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 И герцог попрощался, оставив друзей одних. Когда дверь за ним захлопнулась, принц подмигнул Галадону. «А ты говорил, что у меня не получится?» «Никогда больше не буду в тебе сомневаться», — сухо отозвался он. «Секрет успеха заключается в Роэле, дружище». Рауден вернулся в комнату, закрыв дверь балкона. «Он видит маски насквозь, но, в отличие от царин его не волнует вопрос, почему его хотят обмануть». Он сразу же пытается выяснить, как может использовать узнанное. Я подал ему сигналы, и он откликнулся. Дьюл кивнул. «Ладно, тебя приняли в заговорщики. Что ты собираешься делать?» «Надо найти способ посадить на трон Рояла вместо Телри». Рауден достал губку и коричневую мазь, выдавил немного мази на губку и спрятал ее в карман. Галаден вопросительно приподнял брови.